документы первую минуту когда беглецы мчались в фиакре в город они вынуждены молчали несчастная молодая девушка перенесла столько потрясений в этот вечер что почти в беспамятстве прислонилась к спинке экипажа и дрожала всем телом неизвестность будущего вставала перед ней страшным кошмаром она уже не сомневалась более что была бессовестно, бесчестно продана теткой а между тем тот который теперь во второй раз является ее спасителем, этот человек был для нее неразрешимой загадкой. Кто был он, она не смела и подумать. Страшные слова Клюверса еще звучали в ее ушах. «Атаман разбойников! Каторжник!» Она с ужасом гнала прочь эту страшную мысль, а между тем, что значит эта мистификация? Что значит этот мнимый плантатор, являющийся его помощником и бесспорно русским? Что значит этот долгий маскарад? Эти страшные и мучительные вопросы теснились в болезненно настроенном воображении несчастной. Сводили ее с ума. Где она? С кем она? В сотый раз подступал роковой вопрос, пока длилось тягостное молчание. «Куда же теперь, Василий Васильевич?» Тихо спросил капустник, когда фиакр загромыхал уже по мостовой города. Сейчас в отеле, о чем свет, и дальше? дальше. Вопросительно проговорил капустник. А как же документы Ольги Дмитриевны? Да, правда, без документов на русской таможне беда. А явиться нелегальный, без вида, избави Господи, после раздумья произнес Рубцов. Ольга Дмитриевна, вдруг отнесся он к молодой девушке. Прежде чем предпринять что-либо, скажите, хотите ли вы вернуться к Екатерине Михайловне? Нет, нет, ради бога, только не к ней, воскликнула с ужасом молодая девушка. Но куда же? Есть ли у вас родные, близкие?» «Да, есть, то есть были. Была бабушка, но она так...» Девушка замялась. Досказывает Ольга Дмитриевна. Теперь каждая секунда, дорога». «Она очень бедна, живет пенсионом. Я буду ей в тягость». «О, в таком случае не беспокойтесь. Это дело пустое. Еще один вопрос». Радостно перебил ее Рубцов. «Хотели бы вы остаться у нее?» «Конечно, разумеется. Она меня так любила». «Где она живет, в России?» «Да, да, в Петербурге. Я знаю адрес. Вот и прекрасно. Теперь еще вопрос, и вопрос важный. Верите ли вы мне настолько, чтобы довериться на несколько дней безотчетно? Клянусь вам, я использую все меры, чтобы избежать преследования Клюверса, который теперь будет, очевидно, мстить нам». При имени Клюверса с молодой девушкой снова сделалась нервная дрожь. «Верю. Верю, верю, только спасите, защитите от этого злодея», – в испуге говорила она. «Делайте со мной что хотите. Я вам верю, горячо верю». В это время Капустник, безмолвный свидетель этого разговора, стукнул в окно кучеру и быстро выскочил из экипажа. «Куда ты?» – воскликнул Рубцов в изумлении. «А за документами, без них нельзя. Только и ты, брат, не зевай, через два часа идет Курьерский на Венецию-Вену. Жди меня на вокзале с документами. Если не буду, летите в Вену, там догоню. Адрес знаю». Не дожидаясь ответа, капустник исчез во мраке улицы и через несколько минут катился по той же дороге обратно. Достойная дама, устроив так ловко похищение племянницы, вернулась домой вполне довольная. Клювер сдал больше, чем обещал. И она сияла, но помня, что надо доигрывать роль, едва Фиакар остановился у подъезда, подняла крики на весь дом, требовала сию минуту полицию и жандармов кричала, что утром поедет к префекту, что будет телеграфировать самому королю. Словом, финал похищения был разыгран блистательно. К часу ночи достойная дама успокоилась и уже была готова ложиться спать, как вдруг стук остановившегося фиакра у подъезда привлек ее внимание. И лакей подал ей карточку, на которой стояла «Господин боль А ниже карандашом было написано по-французски «По делу К. Я. Клюверса. «Проси, проси, скорее проси!» – засуетилась достойная женщина, набрасывая на плечи роскошный плюшевый халат и поправляя перед зеркалом волосы. Она уже несколько раз слышала от Клюверса, что господин Бооль – его главный поверенный и управляющий виллой. Она быстро прошла гостиную, где уже дожидался посетитель. Он с достоинством истого янки раскланялся достойной даме и, коверкая на английский лад французские слова – Заявил о том, что послан господином Клюверсом по очень важному и щекотливому делу. Он не мог выбрать лучшего доверенного. С грациозной улыбкой отвечала достойная дама. Но в чем же дело? Господин Клюверс просил меня немедленно ехать к вам и просить вас передать документы одной известной вам особы, в судьбе которой господин Клюверс принимает такое живое участие. Ах, в самом деле, я и забыла передать документы разахалась дама возможно ли так забыться «О, -о, о протянул господин Буоль. время терпит но ваш греческий священник не хочет иначе контракт писать как значит дело уже улажено улажено в величайшем восторге допытывалась дама будьте покойны господин клюверс когда начинает какое либо дело он доведет его до конца двусмысленно отвечал господин Буоль. Но я вас прошу поторопиться. Сейчас, сейчас. Я отобрала их еще утром. И представьте, забыла передать. Я такая беспамятная, извинялась достойная дама. И вынув из рабочего ящичка конверт с документами Ольги Дмитриевны, подала его капуснику: «Скажите мне, ради бога, что она, что моя Олечка, не очень плакала?» С притворным участием допрашивала Екатерина Михайловна. «Она счастлива, не правда ли?» «Вы сами в этом убедитесь, сударыня, завтра утром. Господин Клювер спросит вас на завтрак». С этими словами господин Буоль, флегматично спрятав конверт в карман, отдал поклон и вышел из комнаты. За десять минут до отхода курьерского поезда на Венецию Капустник передавал этот конверт Рубцову, успевшему занять купе первого класса. Тот просто изумился нежданному успеху предприятия. «Ну иди садись, дорогой расскажешь» торопил он своего друга. — Расскажу только не сегодня и не здесь, а через десять дней в Петербурге. — Как ты остаешься? — чуть не вскрикнул Рубцов. — Возможно ли? — Зачем же вам мешать? — шепнул он чуть слышно. — Концы надо попутать, Василий Васильевич, — добавил он уже громко. — А то с Клюверсом шутить опасно. — Ну, с Богом. Прощай, нечего делать. — Еще спасибо, да какое! — проговорил Рубцов, и приятели обнялись. Раздался третий звонок, Рубцов вскочил в купе. В окне мелькнула прелестная личика Ольги Дмитриевны. Ей хотелось проститься с тем, кто так усердно помогал ее спасению, но его уже не было. Он сам чувствовал неодолимое влечение к этому дивному созданию и отчасти для того оставался во Флоренции, чтобы не растравить сердце созерцанием чужого счастья. Поезд умчался. Рано утром, нарядная, расфранченная, Екатерина Михайловна входила на веранду виллы Амальфи. У порога ее встретил дворецкий и с низким поклоном объявил, что Казимир Яковлевич так болен, что не может никого принять. «Я знаю, какая, какая эта болезнь!» – с улыбкой проговорила достойная дама. «Меня-то он уж, наверное, примет. Он приглашал меня сегодня утром». «Не знаю, что и доложить вашему превосходительству. Извольте хоть у них спросить», – отозвался почтительно Дворецкий, указывая на трех знаменитейших докторов Флоренции, показавшихся из дверей. «Бога ради! Что с сеньором Клюверсом?» – в страшном испуге проговорила достойная дама, бросаясь к знакомому доктору-сеньору Паралли. «Он болен?» «Сеньор Клюверс так опасно болен, что я и мои коллеги...» Сочтем за величайший успех медицины, если нам удастся отстоять его жизнь. Но, бога ради, что с ним? Что с ним?» – переспрашивала достойная дама, чувствуя, что ноги изменяют ей. У сеньора Клюверса этой ночью был нервный удар. Но, по счастью, я приехал вовремя, иначе я не ручался бы ни за что. Поклонившись перепуганной даме, доктор гордо пошел с веранды. «А племянница моя?» «А моя дорогая Ольга, она где?» — совсем обезумев твердила Екатерина Михайловна. «Их нет, ваше превосходительство!» «Как нет? Где же она? Где же она?» «Их похитил разбойник Рубцов», — таинственно доложил Дворецкий. Достойная дама взвизгнула и упала в обморок.